Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпито было всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошёл домой, но дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошёл с дороги, вошёл в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул.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 Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбуждённый организм человека. Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, ещё в их городке. Он лет 7 и гуляет в праздничный день под вечер со своим отцом за оградом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти.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 Так безобразно и сипло пели и так часто дрались. Кругом кабака всегда шлелись такие пьяные и страшные рожи. Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, просёлок всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая чёрная. Идёт она извиваясь вдале, и шагах в 300х огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зелёным куполом.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 идущих спокойно, мерным шагом, и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь странное дело. В большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврасая крестьянская клечёнка, одна из тех, которые он часто это видел, надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее.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 еще молодой, с толстой такой шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом. — Всех довезу, садись! Но тотчас же раздается смех и восклицание. — Этака кляча, да повезет! Да ты, Миколка, в уме, что ли? Этаку кобыленку в такую телегу запряг! А ведь савраски-то беспременно лет двадцать уж будет, братцы! — Садись! Всех довезу! — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет в вожжи и становится напередке во весь рост. Гнедой, давес Матвеем ушёл, кричит он с телеги: "А кобылёнка эта братцы, только сердце моё надрывает. Так бы кожись её и убил. Даром хлеб ест". Говорю: "Садись, скачь пойдёт". И он берёт в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совразку. "Да садись, чего, хочу в толпе? Слышь, вскачь пойдёт". Она вскачь-то уж 10 лет поди не прыгала. Запрыгает «Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, сготавляй!» «И то сики ее!» Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собой одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь как не смеяться. Это ко ледащая кобылёнка, до да такую тягость в скачвести будет. Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздаётся: "Ну, клечонка дёргает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трёх кнутов, сыплющихся на неё как горох". Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечёт учисщёнными ударами кобылёнку. Точный и впрямь полагает, что она вскачь пойдёт. "Пусти меня, братцы!" кричит один разлакамившийся парень из толпы. "Садись, все садись!" кричит Миколка. "Всех повезёт за секу". И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения. "Папочка, папочка!" кричит он отцу. "Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют". "Пойдём, пойдём", говорит отец. Пьяный шалят дураки, пойдём, не смотри. И хочет увести его, но он вырывается из его рук и не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дёргает, чуть не падает. Секи до смерти кричит Микол, канато пошло за секу. Да что на тебе креста, что ли, нет, леший, кричит один старик из толпы. Видно ли, чтоб та лошадёнка такую поклажу везла, прибавляет другой. Заморишь, кричит третий. Нет, брось, моя добра ж нахажу на делаю. Садись ещё, все садись. Хочу, чтоб беспременно вскачь пошла. Вдруг хохот раздаётся залпом и покрывает всё. Кабылёнка не вынесла учащённых ударов и в бессилии начала легаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь эта ко лидащая кабылёнка ещё легается. Два парни из толпы достают ещё по кнуту и бегут к лошадёнке, сеч её с боков. Каждый бежит со своей стороны. По морде её, по глазам хлещи, по глазам! кричит Миколка. Песню браться! кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздаётся разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист, Добёнка щёлкает орешки и посмеивается. Он бежит под лошадкой, он забегает вперёд.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 Что бы ты, леший, вскрикивает Вера с Тимолько. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает из-под телеги длинную и толстую оглоблю. Берёт её за конец в обе руки и с усилием размахивается над Савраской. Разразит, кричат кругом. Убьёт! Моё добро, кричит Тимолько и со всего размаху опускает оглоблю. Раздаётся тяжёлый удар. "Сики! О, сики! Что стали!" кричат голоса из толпы. А Никола ка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаха ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дёргает, дёргает изо всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести. Но со всех сторон принимают её в шесть кнутов, а глобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвёртый. Мерно с размаха, Миколков в бешенстве, что не может с одного удара убить. Живуча, кричат кругом. Сейчас беспременно падёт братцы, тот ей конец, кричит из толпы один любитель. Топором её, чего, покончить с ней разом, кричит третий. Эх, ешьте комары, расступись! низко вскрикивает Миколков, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом.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 Несколько парней тоже красных и пьяных сватвают что попало. Кнуты и палки оглоблю и бегут к вздыхающей кобылёнке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. Да канал, кричат в толпе. А зачем вскачь не шла? Моё добро, кричит Миколка с ломом в руках и с налитыми кровью глазами.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 схватывает его наконец и выносит из толпы. Пойдём, пойдём, говорит он ему. Домой пойдём. Папочка, за что они бедную лошадку убили? всхлипывает он, на дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стеснённой груди. Пьяный шаляд, не наше дело, пойдём, говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть и просыпается.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 Ведь ещё вчера, вчера, когда я пошёл делать эту пробу. Ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Чего ж я теперь-то? Чего ж я ещё до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко. Ведь меня от одной мысли наеву тошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю, не вытерплю. Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчётах. Будь это всё, что решено в этот месяц, ясно как день.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 Знакомая эта была Елизавета Ивановна, или просто, как все звали её Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алёны Ивановны, коллежской регистраторши и процентщицы, у которой вчера был Раскольников, приходившей закладывать ей часы и делать свою пробу. Он давно уже знал всё про эту Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка. 35 лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей.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 Вы, бы, Елизавета Ивановна, и порешили самолично, громко говорил мещанин. Приходить-то завтра к часу всем омс. И те прибудут завтра! протяжно и задумчиво сказала Елизавета, как будто не решаясь. Я к ведь вам алёнта Иванна страху задала, затараторила жена торговца бойкая Бабёнка. Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребёнок малый, и сестра на вам не родная, а сведённая, а вот какую волю взяла! — Да вы на сей раз, Алене Ивановне, ничего не говорите-с, — перебил муж. — Вот мой совет-с. Зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное-с. Потом и сестрица сами могут сообразить. Аль зайти? Все момчасу завтра, и от тех прибудут-с. Самолично и порешите-с. И самоварчик поставим, — прибавила жена. — Хорошо, приду, — проговорила Елизавета, все еще раздумывая, и медленно стала с места трогаться. Раскольников тут уже прошёл и не слыхал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошёл по спине его. Он узнал, он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра ровно в 7 часов вечера Лизавета, старухиной сестры и единственная её сожительница, дома не будет. И что стало быть старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошёл к себе, как приговорённый к смерти. Ни о чём он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что всё вдруг решено окончательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать, наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и наверно с большей точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и розыскиваний, что завтра в таком-то часу такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна оденьохонька